Глава шестая. Звонок линкера перебил его рассказ. «Извини», — пробормотал Сергей, мельком глянув на экран. «Ларри». Эдик снова замкнулся в своих мыслях. «Привет, Серж!» — улыбнулся гигант. «Не разбудил?» «Да нет», — ответил Сергей, меланхолично наблюдая, как, на удивление, пьяный Эдик пытается поддеть вилкой скользкие маленькие маринованные опята. «Ну, тогда заскочив в бар. Повод есть». — многозначительно сказал Ларри. Конспиратор был из него никудышный. — Сможешь? — Смогу, — кивнул Сергей, уже начиная выгонять из себя хмель. — Минут через двадцать пойдет? — Договорились, — улыбнулся Ларри. — И захвати с собой обеих девушек. Сергей какое-то время задачно смотрел на экран, поражаясь информативности бывшего шофера и не понимая, для чего они обе им нужны. — С девушками будут проблемы, — ответил он. — Они уже спят. К тому же одна из них на меня очень сердита. Ларри сосредоточенно кивнул. На какой то мгновение он посмотрел куда-то в сторону. «Ну что ж, жди гостей», — сказал Ларри, как-то странно подмигивая, и отключился. Сергей покачал головой. Конспираторы, однако. Но перезванивать не стал. Поднял глаза, на уже клевавшего носом медика. «Ну что, праправнук, давай-ка спать», — участливо потряс Сергей по плечу медика. «Время уже позднее, а завтра на работу». Эдика развезло и он уже был не в состоянии что-либо ответить. Впрочем, с трудом разлепив глаза, он попытался что-то еще сказать, но только беззвучно разевал рот. Сергей отвел бедолагу в его комнату, прямо в одежде ложил на кровать, аккуратно укрыл пледом. Выйдя в коридорчик, он прислушался к звукам из третьей комнаты. Там все еще очень тихо, но горячо и избивчиво, перебивая друг друга, шептались. Сергей вздохнул и, стараясь не шуметь, приоткрыл замок входной двери вернулся к себе лег на кровать сосредоточившись на своем организме и энергично выгоняя из себя алкоголь через 15 минут дверь неторопливо приоткрылась стокер один руководитель подполья тихо прошел в комнату сергея запер за собой дверь как скоро закончится прибор первым делом поинтересовался шеф-повар завтра после обеда твердо ответил сергей гарантируйте Настойчиво поинтересовался Стокер. «Поймите, точность очень важна. Я бы сказал, смертельно важна». «На 99 ответил Сергей. «Если ничего экстраординарного не случится». но тогда настала пора решительных действий», — спокойно и уверенно произнес шеф-повар. «У нас уже все готово». Сергей ждал продолжения. «Ключи берем, как и планировали», — продолжил Стокер. «Вам», — он посмотрел на Сергея, «этой ночью надо будет проделать три вещи. Во-первых, организовать мне встречу с кэрл и Лорой. Элора, конечно, второй, который не начальник института. Сергей с удивлением посмотрел на своего ночного собеседника. Элора была на базе всего ничего, а Стокер уже знает о ней и, более того, уже разработал план под ее участие. «Не торопитесь с Элорой, с сомнением спросил он, желая уберечь от необдуманных действий. Стокер отрицательно покачал головой. «Все-таки с бухты-барахты в таких серьезных делах ничего не делается», — продолжил настаивать на своем Сергее. «Требуется длительная подготовка». «У нас уже была длительная подготовка», — утвердительно сказал Стокер. «Поверьте, о ее появлении на базе мы знали задолго до так называемого вторжения». Сергей хотел было уточнить, но Стокер перебил его. «Давайте перейдем сразу к делу», — сказал он. «Мне нужно переговорить с кэрл и Элорой, благо они все сейчас у вас». «А зачем во вторая Элора?» — все же поинтересовался Сергей. «Они идентифицируются совершенно одинаково». — спокойно ответил шеф-повар. — Так что если нашу лору немного состарить, то можно будет совершенно спокойно проникнуть на закрытую территорию, где проживает высшее руководство. Сергей ждал. — Мы хотим следующей ночью посетить квартиру Давара, — разъяснил Стокер. — Тем более, что Давар сильно задержится на своей работе. Сергей усмехнулся. — Вы думаете, у вас получится? Охрана прекрасно знает, что их две. Вы забываете, что второй экземпляр отправили в лабораторию X и ее вычеркнули из реестра. Но ведь ее уже вернули. А бюрократия, воскликнул в ответ стокер. У меня есть достоверные сведения, что до завтрашнего утра Элора будет числиться в единственном экземпляре. Источник, требовательно поинтересовался Сергей. Это секрет, уклончиво ответил стокер. Ну, хоть какая-то конспирация, усмехнулся про себя Сергей. «Но ведь может быстро выяснится, что во время идентификации первой Лоры другая была в совершенно ином месте?» «Может. Но мы постараемся, чтобы это отследилось как можно позднее». «Ясно», — кивнул Сергей, поражаясь этой авантюре, и понимая, что только быстрота и решительность могут сопутствовать успеху в этом шатком деле. «Ну, а начнем, пожалуй, с кэрл сказал Стокер. «Серж, пригласите ее, пожалуйста. Она только вас одного и слушается. А потом уж и Лору» салоры это то как раз будут проблемы, — поморщился Сергей. — А вы скажите ей, что я ей расскажу про одного ее знакомого из прошлой жизни, которого она будет рада здесь увидеть. Сергей внимательно посмотрел на шеф-повара. — Вы были знакомы? — осторожно спросил он, внимательно всматриваясь в его лицо. — Ведь знакомо же оно ему, но вот вспомнить никак не мог. — Серж, всему свое время, — уклончиво ответил руководитель подполья. И Сергей направился в третью комнату. Вежливо постучав, он успел еще услышать, как кэрл торопливо жаловалась Элоре на свою жизнь, а та в ответ тоже что-то рассказывала печальное. При его появлении девушки резко замолчали, зачем-то торопливо прикрываясь общим одеялом. И Сергей остро пожалел, что нарушил их уединение. «А вас я где-то видела», — сказала девочка кэрл пожилому, в общем-то, мужчине Стокеру, зачем-то с любопытством осматривая комнату Сергея. «Наверное, ожидаю увидеть еще что-нибудь неожиданное». Но, слава богу, — облегченно подумал Сергей, — еще одно подтверждение того, что не только у меня здесь такие наваждения. Хотя, скорее всего, она видела его в баре, только не узнает сейчас без белого халата. Стокер только кивнул, продолжая сидеть. «Присаживайся, Кира!» Неожиданно о, по небратски начал он, пододвигая ей стул. «Поговорить с тобой хочу, по-домашнему!» И карл вдруг напряглась, вздрогнув словно от удара. Пристально посмотрела на повара, медленно подходя ближе. Терций! Тихо выдохнула она. Ты как ты изменился? Так вот оно что! Искра щелкнула в голове у Сергея. Вот откуда мне знакомо его лицо! Сергей уже понял, кто такая кэрл Непонятным оставалось только ее интерес к нему. Он ярко вспомнил худенькую девчушку 13 лет. Ведь всего три земных месяца прошло с того момента, когда он в последний раз видел подружку Терция, вздернутый носик детская, нескладногловатая фигурка: Здравствуй, Кира! Грустно улыбаясь, ответил Стокер Терций. «Что поделаешь, старею!» Как-то виновато развел он руками. Она сделала три быстрых шага по направлению к руководителю подполья, потом вдруг замерла, пристально всматриваясь в стареющее лицо своей первой детской любви, нерешительно приблизилась, неуверенно протягивая руки, словно собираясь обнять его. Стокер смущенно улыбнулся, неловко привставая. Они осторожно обнялись, словно боялись помять одежду друг друга. «Как ты постарел!» — снова протянула она, глядя поверх его плеча, в голую стенку Сергеевой комнаты. «Зато ты выглядишь просто великолепно!» — сказал он, слегка отстраняясь. Девушка кивнула, как само собой разумеющемуся. Она снова посмотрела в лицо Терцию и не нашла, что сказать. «Кира!» — мягко произнес Стокер. — «Мне очень нужна твоя помощь. Присядем!» Они оба присели на кровать Сергея. Сергей, наверное, был поражен больше всех, и никак не мог успокоить сумбур в своей голове, и поэтому безучастно стоял в дверях и ничего не говорил. «Я слушаю тебя, Терци!» — по привычке сказала Кира, по-детски плотно сдвигая коленки, словно находилась в гостях у Терция в квартире семейства Дебюси. «Видишь ли, у Райнера дома где-то припрятан электронный ключ. Мне жизненно важно его сфотографировать. Поможешь?» «Зачем?» — с детским любопытством наклонилась вперед Кира Кэрол. «Мы хотим переделать этот мир». «Революция!» — воскликнула она. Впрочем, в ее голосе Сергею послышалась отнюдь не детская насмешка. Да и скромно смущенная личико Киры как-то неуловимо быстро превратилась в раскрепощенное лицо Кэрол. «Ну ты и придумал!» — усмехнулась она. «А мне-то это зачем?» По лицу Терца Сергей понял, что планы повара явно трещат по швам. «Так ведь жить нельзя!» — неуверенно произнес Стокер. «Разве ты этого не понимаешь? Посмотри на свою жизнь!» Кэрол снова усмехнулась, на этот раз уже более цинично. «А мне и так хорошо», — ответила она. «Одна только проблема — его идиотская ревность. Но и к ней тоже можно приспособиться, если с умом подойти». И тогда Сергей протянул руку в правый от себя угол комнаты. «Видишь бурые пятна?» — сказал он. «Это твоя кровь». Сергей указал на пол прямо под ноги кэрл «И это тоже, но уже другой. И вот это», — показал он на стенку. Кэрол недоуменно посмотрела на Сергея, явно ничего пока не понимая. И тогда он спокойно и демонстративно, буднично рассказал девушке, что толстяк ее все равно убивает, когда она приспособится к этому миру. Она ему нравится, когда еще наивно и ничего не понимает, и значит, похожа на то, какой он ее видел по телевизору, или еще где-то там. А как только она отходит от этого образа, он ее и режет, причем достаточно изощренно и с огромным удовольствием. Девушка была в шоке. Она в ужасе смотрела на многочисленные пятна. — Серж, жестоко! — промолвил Терций. — Она же ведь совсем еще девочка. — Жизнь вообще штука жестокая! — ответил Сергей. — Да, помню, вы мне сами это говорили! — вдруг вмешалась в их беседу бледная, как смерть Кира. — Водка есть? — решительно спросила она, никому конкретно из мужчин не обращаясь. Сергей сходил на кухню и принес стакан и недопитую бутылку водки. Налил на четверть. Девушка механически выпила и закашлялась. Терций участливо похлопал ее по спине. Воды принести Сергей не догадался. «И долго я обычно проживаю?» — наконец спросила она. «Где-то не больше десяти дней», — помедлив сказал Терций правду. «Значит, жить мне осталось дня два-три», — задумчиво проговорила она. Мужчины молчали. «Вот мы и хотим уничтожить толстяка», — наконец произнес Терций. «Совсем! Чтобы его уже не могли восстановить никогда». Шеф-повар обнял притихшую девушку, украдкой посмотрел на часы, потом выразительно на Сергея. Тот все понял и направился в третью комнату. — А вы потом обязательно проводите Киру, — вдогонку ему сказал терцы Скоро нагрянет Райнер. — С ключиком Стокера кэрл положим все ясно, — думал он по дороге, — и с уверенностью Стокера в благополучном исходе. Но вот послушается ли Элора своего младшего брата? Элора смотрела на стоявшего у кровати Стокера не более двух секунд. «Терций!» — воскликнула она, замерев в дверях. «Ты!» Кира, приводивший себя в порядок у коридорного зеркала, прервала свое занятие и, чуть ли не со слезами на глазах, наблюдая за этой сценой. «Конечно, я!» — довольно усмехнулся Стокер, приближаясь к Лоре. «Привет, сестренка!» Было видно, что он очень рад этой непосредственной встрече, хотя и видела Лору не один раз. «Кир, давай быстрее!» — поторопил Сергей детскую подружку Терция. Кира по-детски торопливо кивнула, но от сцены встречи двух, давно потерявших друг друга родственников, оторваться не могла. «Братик!» — выдохнула Элора, называя его так по привычке, ведь он был гораздо младше ее. «Какой ты стал! Солидный! Дай-ка я тебя обниму!» «А ты совсем не изменилась!» — улыбнулся он. «По семейным обнялись! А как мама, папа, другие наши? Что с ними? Не знаешь?» — спросила Лора, внимательно глядя в глаза своему младшему брату. Стокер отрицательно покачал головой. Сразу же перестав улыбаться. Элора как-то сразу ослабла, и Стокер поспешно усадил ее на кровать. Сергей стоял в дверях и решил ни во что не вмешиваться. Наверняка у Терция есть какой-то свой план. Пусть он его и притворяет в жизнь, без всяких помех. «А как вы жили? Чем занимались?» Продолжила она свои расспросы, и в ее глазах светилась надежда. «Ведь я же умерла самый первой из вас. Родители, наверное, очень сильно переживали. Как у них со здоровьем?» Стокер погрустнел еще больше. «Извини, Лора. Несколько виновато, произнес он, — у меня, к сожалению, очень мало времени, а к тебе есть очень уж серьезное дело. «Терри!» — как-то даже удивленно обиженно воскликнула Элора. «Не забывай, я все-таки твоя старшая сестра!» — очень серьезно добавила она, будучи в данный момент почти на двадцать с лишним лет моложе. 46-летний Терций Стокер только снисходительно улыбнулся. «Элора, поверь, мне очень хочется с тобой поговорить, но не сейчас. У нас еще будет с тобой время и очень много. А сейчас, в данную минуту, мне нужна твоя помощь». И Элора сдалась. «Хорошо, Терри, рассказывай, что у тебя стряслось?» И в этот момент у Сергея звякнул линкер. Он посмотрел на табло. «Толстяк!» «О!» — нарочито громко воскликнул Сергей. Гер Райнер, какими судьбами?» И, пожилой уже Терцией, все поняв, быстро подхватил Лору под кисть и с юношеской ловкостью исчез за дверью. Только Кира так и осталась в коридоре, словно кролик, застывший в сильном испуге. Брать ее с собой теперь было вдвойне опасно. Ищейки Райнера пойдут по ее следу. Я знаю, что, Кэрол, у тебя не отпирайся, резко произнес Райнер. Я и не отпираюсь, усмехнулся Сергей, наблюдая, как закрывается входная дверь. Я сам пришел с работы пять минут назад проверим парировал толстяк впрочем мне также известно что у тебя находится мисса лора находится не стал спорить сергей подумав про себя что терцы оказался прав это тебя и спасает снисходительно заметил райнер через 15 минут приедут мои люди я бы хотел чтобы они застали мою девушку на месте и без эксцессов отвезли ее домой хорошо я вам не нянька ответил сергей свои проблемы решайте уж сами и отключился они молча сидели на кухне Кира была вся погружена в свои мысли. Сергею тоже было о чем подумать. Через 15 минут к ним зашли двое в сером. Кэрол, на удивление, спокойно их встретила. Встала с табаретки, поправила одежду. Как-то грустно озорно улыбнулась Сергею на прощание. «Счастья вам всем и удачи!» — тихо сказала она и покорно ушла.